Аудиокниги «Клуб» представляет Роберт Силберберг Контракт Колонист строю Уингерт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 При мысли, что он три года проторчит на аквелоке и будет только отбиваться от этих червей-переростков, горлу подступила тошнота и похолодела кожа. Ещё два выползли из гнилого ствола возле ног. Без малого по 6 футов длиной, а зубы острые, как у пилы, и поблёскивают на ярком квелакском солнышке. — Называются «Ничего страшного», — подумал Уингерт.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 «К черту цену Включай его до да жаб 20 футов Сию минуту сэр у ингерт услыхал щелчок и тотчас они оказались внутри мерцающего голубого пузыря. две якобы жабы с насколько звученно врезались в пузырь и отлетели назад. у ингер устало опустился на один из ящиков он взмок так что хоть выжимай спасибо вымолвил он ты спас мне жизнь!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 пора и за работу. всего час пробыл он на квеллое, а только и делал что спасал свою жизнь. справочник колониста гласил. В первую очередь вновь прибывший колонист должен установить 0 передатчик. У ингеррт закрыл книжку и принялся разглядывать беспорядочно составленные ящики, в которых заключалось его имущество пока не обнаружил большой желтый ящик с надписью 0 передатчик не кантовать.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 Над лесом сонно проплыло облако с зелёной каймой. Он отбросил почерневшие остатки инопланетной травы и разлёгся на тёплой красной почве, привалившись к уютному корпусу передатчика. Перед ним стояло 8 или десять ящиков с оборудованием и пожитками. Три недели летел он от Земли до Квеллока на лайнере первого класса «Могрет». Нуль-транспортировка занимает меньше времени, но груз в 150 фунтов, а именно столько весил Уингерт, нуль-передатчик мог осилить только частями. По 50 фунтов. Такой способ его не прельщал. К тому же на Квеллоке не было нуль-передатчик, чтобы принять посылку, так что проблема носила сугубо академический характер. Тихонько запела птичка. Уингерт зевнул, день едва перевалил за половину,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 «Меня демонтируют. Поэтому я настаиваю. Отнеситесь к моим товарам без предубеждения». Физиономия робота вдруг озарилась вдохновенной камевоежорской улыбкой. «Я беру на себя смелость предложить вам этот бесплатный образец. Испробуйте депилятор Глоголема, и я гарантирую, больше вы не притронетесь к бритве». Робот выдавил немного пасты в небольшой флакончик и вручил Уингерту. «Вот». «Я скоро вернусь, дабы выслушать ваш приговор». Робот удалился, подминая тяжёлыми колёсами кустарник. У Уингерт поскрёб щетину на подбородке и поглядел с насмешкой на флакончик. «Значит, депилятор Глоглима и xl 41 робот-камивояжор». Он криво ухмыльнулся. Мало того, что на Земле тебя оглушат рекламы, так ещё и здесь, в дебрях космоса, являются откуда не возьмись роботы из Денцабола и пытаются всучить средства для бритья. Ну, коли этот торгующий робот хоть чуть-чуть похож на земную братью, придётся у него что-нибудь купить, иначе не отвяжется. К тому же он, видно, проходит испытание, и его, того и гляди, разберут по винтикам, если не распродаст товар. У ингерту,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 Улыбнулся Уингерт. Дал мне, значит, на поллица. Однако штука хорошая, что есть, то есть. Сколько тюбиков возьмёте? Уингерт вынул бумажник. Он привёз с собой всего 16 долларов. Никак не предполагал, что на Квелаке ему сгодятся земные деньги. Просто к моменту отлёта в бумажнике лежали десятка, пятёрка и ещё доллар. Один тюбик, сказал Уингерт.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 Уингерт поднял крышку приёмного жёлоба и вынул небольшой аккуратный свёрток в пластиковой обёртки. Он сорвал упаковку. Внутри оказалась коробочка с двадцатью четырьмя лезвиями, тюбиком крема для бритья и сложенным в длину счётом. Уингерт прочитал. Бритвенные лезвия по заказу — 0,23. Крем для бритья по заказу — 0,77. Транспортные расходы —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 «Вы, фирма, защитите своего колониста от этого инопланетного мародёра!» «Мы вышлем вам оружие, колонист Уингерт!» «Чтобы я тягался с роботом?» «Хороша помощь!» У сник. «Пусть даже он выпутается сейчас, всё равно с помощью пункта снабжения фирма крепко держит его за глотку. За три года транспортные расходы составят...» Он ахнул. «Смэзерс?» «Да!»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 Роберт Силверберг Контракт Рассказ читал Олег Булдаков